Игнат сам себе удивлялся, неужто я ей впрямь влюбился? Какое странное, забытое чувство. Скоротечные киношные романы не оставляли в душе никакого следа, да он и не стремился ни к чему большему. А тут эта женщина. Она какая-то настоящая, светлая и очень независимая. Она вызывает уважение. А это так важно для меня, и так непривычно. Но вообще-то она могла бы нарушить нашу договорённость и хоть разок позвонить. Нет, она гордая, сама не позвонит. А может, плюнуть на всё и позвонить? Услышать голос и что-то для себя понять? А вдруг я попаду в неподходящий момент, когда ей неудобно будет говорить? Вдруг она не задохнётся от радости, как задохнулся бы я? Нет, к чёрту эти сомнения. Договорённость есть договорённость. Впрочем, времени на такие размышления у него было катастрофически мало, но она ему снилась, и эти сны тревожили его. Всякий раз во сне она от него убегала. И однажды он решился спросить у пожилой актрисы, снимавшейся в роли приёмной матери героя, Людмил Сергеевна, вы умеете сны толковать? Боже ж наша, я не отгадчик снов, как говорил, кажется, Чацкий. Знаю только, что сны следует толковать наоборот. Видишь человека нарядным — это к беде. А если в лохмоть их — это к чему-то хорошему. А что там тебе снилось?» «Да чепуха», — смутился вдруг Игнат. «И всё же?» «Ну, мне часто снится, что одна девушка от меня убегает». Пожилая женщина глянула на него с материнской нежностью. Ей страшно нравился этот парень. Это любовь игнаша? Не знаю пока. Ну, если убегает, значит, ждёт, не дождётся. Спасибо вам, прочувствовано, сказал Игнат и вдруг покраснел. С ума сойти, подумала Людмила Сергеевна. Такой роскошный мужик и какой-то трепетный оказался. Вот уж никогда бы не подумала. Счастливая та девушка. Впрочем, сможет ли она Оценить своё счастье. Нынешним девушкам что-то другое требуется. Вита Адамовна собиралась гулять с собакой. И вдруг в дверь позвонили. На пороге стояла девушка лет двадцати трёх, хорошенькая, как картинка, прелестно одетая. И смущённо улыбалась. «Здравствуйте», — пролепетала девушка. «Вы Вита Адамовна?» «Да». «А вы, простите, кто?» «А я Мелада». Милада. Какое красивое имя. Что вас привело ко мне, Милада? Мне очень-очень нужно с вами поговорить. Сейчас я должна вывести собаку, видите, он уже рвётся. Пойдёмте со мной на скверик. Я его спущу, мы сядем на лавочку и поговорим. Ну хорошо, согласилась девушка, хотя ей не очень нравилась такая перспектива. В сквере, где бегают собаки и дети, Сложно сосредоточиться, особенно пожилой женщине. Ну вот, наконец-то они уселись на лавочке. Погода была уже по-весеннему тёплой и ласковой. Так я вас слушаю, деточка. Девушка собралась с духом. Вита Адамовна, я я люблю вашего сына. И вы хотите сказать, что ждёте от него ребёнка? Насторожилась Вита Адамовна. Нет, что вы? Я просто люблю его всем сердцем. Простите, Милада, но почему вы мне это говорите? Потому что я знаю, что у вас с Игнатом чудесные отношения. Он вас обожает и а он, простите, как к вам относится? У нас всё было чудесно. Мы думали пожениться и вдруг Пожениться? Вы в этом уверены? Ну да, а что? Странно. Если бы Игнат захотел жениться, он, безусловно, поставил бы меня в известность, познакомил бы с вами. А тут он и собирался это сделать по возвращении из этой своей Кореи. Вита Адамовна, не поймите меня неправильно. Я ни за что не пришла бы к вам, если бы не была уверена в Игнате. Но тут случилось нечто. Нечто очень опасное для него. Ну и для вас, я думаю, не очень желательное. В чём дело, Милада? встревожила Света Адамовна. Он, то есть Игнат, перед Кореей поехал в Киев. Ну да, на свадьбу Саши. И что там? Он отбил у Саши невесту? Нет, что вы? Игнат благородный человек. Но там он встретил взрослую женщину, мать твоих детей, и у них вспыхнул роман. Она задурила ему голову. И что? И он пропал? Что значит пропал? Он за все время ни разу не позвонил, ни строчки не написал, и вообще, как будто меня в его жизни нет. Скажите, а как вы об этом узнали? О, совершенно случайно. Моя подруга засекла их в киевском ресторане, сняла на телефон и прислала мне. Я была в полнейшем отчаянии, пыталась ему позвонить, но он не берет трубку. А я так его люблю, Вита Адамовна. И зачем ему женщина с двумя детьми? Она на 10 лет старше меня. Это же нонсенс. Вот если вы мне не верите, посмотрите сами. Они танцуют, и у него такое лицо. Вита Адамовна, его надо спасать. Вита Адамовна взяла в руки айфон Милады и ахнула. Игнат держал в объятиях её соседку Леру. И выражение лиц у обоих было вполне недвусмысленным. "Но это же Лера", пролепетала пожилая дама. "Вы её знаете?" "Да, она живёт в моём подъезде. И вы считаете это нормально?" "Нет, отнюдь. И надо же, какая тихоня. На днях подвозила меня на своей машине к дому Игнаши и ни словом не обмолвилась. Нет. Этому не бывать. Зачем мальчику взваливать на себя бабу с двумя детьми? Я, конечно, хочу внуков, но своих, а не чужих. А она вряд ли захочет третьего ребёнка. Второго. То есть, а мальчишка не её, это сын её погибшей сестры. И за него от неё ушёл первый муж. А вы откуда это знаете? Навела справки? Надо же знать, на кого меня променяли. Ну да. А может, это просто мимолетное увлечение? Ну, мало ли, бывает. А вернется и скорее и не вспомнит о ней. Может же такое быть? Понимаете, если бы она не была вашей соседкой, то да, возможно. А при чем тут это? Вита Адамовна, миленькая, да он же будет к вам приезжать, и она уж сумеет ему о себе напомнить. она опасная особа. Из-за нее вечно какие-то стычки между мужиками возникают. Вот хотите взглянуть? На студии один актер схватился с ее бывшим мужем. Вот, полюбуйтесь. Ну, надо же! А мне она казалась такой милой, тихой. В тихом умоте сами знаете, кто водится. А что это за актер? Да так, сериальный. Но эффектный мужик. Ничего не скажешь. Думаете, у них с Лерой что-то есть? Я не знаю, но он на ней очень восторженно отзывался. Он холостой, а она одинокая женщина в самый поре. Так почему бы и нет? А с Игнатом у них что-то было? Посмотрите на их лица. И жили они в одной гостинице, как мне сказали. Кто сказал? Администратор. Я позвонила туда и спросила. В такие-то числа жила там такая? Сказали да. А вы, милода, девушка не промах. Ах, Вита Адамовна. Я люблю Игната, люблю безумно, и я хочу всё знать, чтобы, короче, глаза надо держать открытыми. А ко мне вы всё-таки зачем пришли? За помощью? Вы вряд ли в ней нуждаетесь. Нет. Просто я хотела познакомиться с мамой любимого человека. Ну и всё-таки ввести вас в курс дела. А есть ли уж совсем начистоту? Да. Мне действительно нужна ваша помощь. А вы артистка? О, нет. Я окончила филфак МГУ. Работаю в одной фирме переводчиком, хорошо зарабатываю. А Игната, я просто безумно боюсь потерять. У меня, поверьте, не было какой-то строго определённой цели, когда я решилась прийти к вам. И девушка слегка смущённо улыбнулась. При этом была чудо как хороша. Витя Адамовне она понравилась. Энергичная, предприимчивая, а в то же время милая и скромная. И, кажется, действительно любит Игната. И не актриска, которой нужен успешный кинооператор, а с хорошим образованием, работающая в совершенно другой сфере, не киношница. Но, ну, может, черезчур современная. Я бы в её ситуации ни за что не пошла бы к матери возлюбленного. Но они ведь теперь совсем другие. И такая красоточка. От неё и дети будут прелестные, мои внуки. Я так хочу внуков. А это Лерка, видно, та ещё змея. Слово не проронила про Киев. Значит, рыла в пуху. Потому как, если бы всё было чисто, она бы непременно сказала мне, что встретилась с Игнашием в Киеве. Нет. Я не допущу, чтобы Игнат сделал такую глупость. Не бывать этому. Знаете что, миладочка? А пойдёмте ко мне. Я напою вас чаем с маковым рулетом. Мне вчера подруга принесла. Он хоть и покупной, но очень вкусный. О, спасибо, Вита Адамовна. С удовольствием. А я сама пеку рулет. Правда, я предпочитаю с курагой и орехами. Вы ещё и готовить умеете? Да, я хорошо готовлю. У меня мама прекрасная кулинарка. Вот я у неё и научилась. Похоже, этой девушке нет цены, с удовольствием отметила про себя Вита Адамовна. Эй, Денди, да мой. Как странно. Вита Адамовна сегодня со мной едва поздоровалась. Что бы это значило? А, впрочем, может, она о чём-то задумалась? Скорее всего. После стычки с Димой мне вдруг стал звонить Никита. Разве 2 приглашал куда-то, но я отказалась. Он неплохой малый, но мне-то он зачем? Хотя и не вои, пахнет теперь этим волшебным парфюмом. Смешно ей-богу. Сам по себе парфюм меня волнует, а в сочетании с Никитой нет. А вот если бы им пахло от Игната, о, тогда бы я окончательно голову потеряла. А я разве ещё её не окончательно потеряла? Прошло уже 5 недель, как он уехал. Но я же понимаю, что полтора месяца вполне могут превратиться и в 2, и в 2 1/2. А через 2 недели уже уедут дети. Май на дворе, и я влюблена. Соня, с которой мы после её визита к нам крепко сдружились, смотрит на меня, качает головой и говорит: "Мурамцева, кончай дурь юмается". А то придётся менять фамилию на дуромцева. А я в ответ блаженно улыбаюсь. Давно мне не было так хорошо. Мам, встретила меня Катюха. Бабушка звонила. И что говорит? Что хочет сама за нами прилететь. Мам, ну не надо. Лучше мы одни, так интереснее. Королевские марокканские авиалинии это же мечта. Улетаем в Касабланку. а с бабушкой не то. Мам, ну попробуй ее уговорить. Скажи, что мы уже не маленькие. Да скажу. Но ведь еще надо получить разрешение от твоего папаши. А мне ему звонить. Бабушка уже позвонила, и он сказал, что сделает. Ты только должна ему позвонить не позже двадцатого, а то он куда-то слиняет. О, Господи. Ладно, сделаю. И бабушку попробую уговорить. В самом деле, чего ей летать взад-вперед в ее возрасте? Мам, не откладывай. Позвони ему сейчас, чтобы уж не мучиться. Вот тебе трубка, звони. Думаешь? Ну я же тебя знаю, мамочка. Зачем лишние мучения? Лучше сразу зуб вырвать. Но, может, ты и права. Я собралась с духом и позвонила. Ответила его жена. Можно попросить Дмитрия Сергеевича. А кто его спрашивает? Как мне показалось, всхлипнула женщина. Валерия Муромцева. Лера. Вы насчёт разрешения на выезд Катеньки? Да. Дима уехал, но разрешение оставил. Может, мы бы с вами где-то пересеклись? Да, с удовольствием, вырвалось у меня. А давайте прямо сегодня часов в 6 у метро Кропоткинская. Вас устроит? Вполне. Но как мы друг друга знаем? Я вас узнаю. Я видела вас, мне Дима как-то показывал. Отлично. Спасибо, только извините, я не знаю, как вас зовут. А, Марина. Ах, да, я вспомнила. Простите. Ничего страшного. Опять всхлипнула она. Марина, вы плачете? Нет-нет, просто у меня насморк. Да встреча Лера. Мне понравился её голос, мягкая манера говорить. Наверное, хорошая женщина. А этот монстр довёл её до слёз. И какое счастье, что не придётся с ним встречаться. Я безучее, что ли? «Кажется, я в это скоро поверю. Вот увижу Игната. И тогда поверю окончательно». «Везучая ты, мам!» «И не говори». «Мам, а ваши в браслете совсем офигели?» «А что?» — вскинулась я. «Помнишь, там Настя находит котенка?» «Ну?» «Котенок у нее такой темненький весь, пушистенький. А когда вырос, стал гладкошерстным и белопузом». «Серьезно?» «Ага». Это что, такая проблема найти темного пушистого кота? Тоже мне невидаль. Ну нельзя же так не уважать зрителя. Ох, Катюха, не сыпь мне соль на раны. Да ты при чем? Меня это бесит. Создается впечатление, что всем наплевать на конечный продукт. Они просто думают, что никто не обратит внимания, какой там котенок был 23 серии тому назад. Козлы, ненавижу. Ладно, мам, не заводись. Легко сказать. Да, мам. Ты знаешь, эта хозяйка Денди такая странная. А что, насторожилась я. Понимаешь, мы с Гришкой шли вместе из магазина. Смотрим, она с Денди гуляет. Ну, Гришка, конечно, к ней побежал, поздоровался, хотел погладить собаку, а она как заорёт? Собака? Да не собака, а тётка. И что она орала? Испуганно спросила я. Что не чвались к чужим собакам, что собака не дай бог укусит. А я его потом по судам затаскают. Кришка так оболдел, чуть не заплакал. Вот дура. Катюха, я надеюсь, ты смолчала? И ещё чего? Да я за Гришку. Я ей сказала, что похоже к суду придётся привлечь собаку за неадекватное поведение хозяйки. С ума сошла. А она в ответ такую странную вещь сказала. Какую? Она перекрестилась и говорит: "Слава тебе, Господи!" Люди добрые предупредили. О, Боже. Мам, ты что-нибудь понимаешь? О чём её предупредили? Да откуда я знаю? Она, видимо, просто с приветом в вожа ей под хвост попала. Всё, мне пора собираться на встречу с женой твоего папаши. Мам, давай мы не будем называть его моим папашей. Будем говорить просто Лащелин и всё. Ну, хорошо. Раз тебе так лучше. Да лучше. Потому что твой папаша звучит так, как будто я тоже в чём-то виновата. Знаешь, Катька, а в тебе сильны гены Лощилина. Хорошо чувствуешь язык. Надеюсь, это твои гены, мамуля. Я села в машину, но у меня так тряслись руки, что я побоялась ехать и побежала к метро. К тому же, в такой час я могу застрять в пробке. Опаздывать на встречу с заплаканной женой Лощилина мне не хотелось. Но что же такое произошло, если Вита Адамовна, прежде сама любезность, просто кидается на моих детей? Неужто Игнат что-то ей сказал про меня? Хотя нет, тут явно кто-то другой постарался. Она же сказала, люди добрые предупредили. Но детки-то мои тут при чем? А кто мог что-то знать? Да и было-то у нас всего полтора суток и к тому же в Киеве. Ничего не понимаю. Виктор, правда, что-то заподозрил. И он давно знает Игната, но не мог же он предостерегать его маму от меня. Абсурд. Да и изболтнуть кому-то тоже не мог. Не из тех, много раз проверено. Чепуха какая-то. Если бы не фраза про добрых людей, я бы решила, что у старушки просто крыша малость соскользнула. А может, это у меня, что называется, на воре шапка горит. Надо будет при случае просто подойти к ней и заговорить, как ни в чём не бывало. В этих размышлениях я добралась до Кропоткинской. Марину я узнала сразу, видела её на экране. Красивая, нежная девушка. Марина, здравствуйте. О, Лера, добрый день. Может, мы зайдём куда-нибудь, выпьем кофе, а то погода уж больно скверная. Вы не очень торопитесь? Да нет, я с удовольствием. Вот, она вытащила из сумки конверт. Это разрешение на выезд для Кати. Спасибо большое. А зачем, собственно, мы пришли в это кафе? О чём нам разговаривать? Вы, наверное, думаете, зачем я вас сюда привела? Понимаете, Лера, я слышала о вас много хорошего, но не о Диме. Нет, улыбнулась она. Не о Диме. Но мне крайне неприятно было прочесть его интервью. Мы поссорились тогда. И я просто хочу за него попросить у вас прощения. Я чего угодно ожидала от этого разговора, но только не извинений. «Да вы-то здесь при чём?» «Я всё-таки его жена, и я люблю его, но мне крайне неловко...» «Послушайте, Марина...» — перебила я её. «А это никак не связано с экранизацией насморка?» Она так удивилась, что я сразу ей поверила. «О чём вы, Лера? Я не понимаю...» Дело в том, что Дима недавно подошёл ко мне на студии и, как ни в чём не бывало, предложил написать сценарий по насморку. Но вы отказались? Конечно. Я не желаю иметь с ним никаких дел, ни за что. Лера, вы любили его? Да, когда-то любила. Но я счастлива, что мы расстались. Вам было тяжело с ним? Да нет, не сказала бы. Поначалу всё было нормально, даже хорошо. Но когда в доме появился Гриша, Марина, а вы не выглядите счастливой, вдруг сказала я. Я чувствую, хотите задать мне какой-то вопрос, но не решаетесь. Я права? Она подняла на меня прекрасные аквамариновые глаза. Скажите, Лера, у него раньше бывали приступы бешенства? Бешенства? Да нет, не бывало. Ну, злился иногда, конечно. Но я бы это бешенством не назвала. А что теперь бывает? Да, еле слышно пробормотала она. Три раза уже было. Это так страшно. Извините, Лера, но вы не в курсе, у них в роду не было сумасшедших. Даже так? Нет, мне об этом ничего не известно. К нам приходила его мама, прелестное, добрейшее существо. Ещё я знаю его дядьку по отцовской линии. Андрея Пантелеймоновича? Чудесный старикан. И вообще, если бы что-то такое было, наверное, я бы знала. То-то и оно. Я даже умудрилась показать Диму психиатру. Ну, он об этом не знал, я просто познакомила их как бы случайно. И что? Это очень хороший, опытный психиатр. Он старый друг моего отца. И он сказал, что больше всего это смахивает на истерику, не в меру распущенного субъекта. Лера, а вам удавалось давать ему отпор? Конечно. Вот теперь, кажется, я начинала понимать, зачем я ей понадобилась. Скажите, Марина, а третий приступ был сильнее первого? О, да. Похоже, ваш психиатр не ошибся. И знаете что? В следующий раз просто дайте ему по роже. И чем сильнее, тем лучше. Уверена, он сразу очухается. «А если будет только хуже?» «Тогда я не знаю, что еще могу вам посоветовать». «А вы...» «Вы хотите спросить, давала ли я ему по роже?» «Ну да», — испуганно пролепетала она. «Было. Два раза. Один раз он дико вызверился на Катьку за разбитую чашку. Ей было три года, и она со страху забилась под диван и ни за что не хотела вылезать. Ну, я вызвала его на кухню и влепила плеуху. Он сразу очухался и даже попросил у Катьки прощения. А в другой раз он как-то очень мерзко и грязно говорил о своей матери. И, кстати, после этих взбучек он долго вёл себя безупречно. Его надо просто вовремя приводить в чувство. Я, наверное, не смогу. Ну и зря. Я же вижу, вы его любите и хотите ему помочь. Но другого способа я не знаю. Спасибо вам, Лера. Мне многие говорили, что вы хороший человек. Полагаю, Дима с вами не согласился бы. А знаете, Лера, мне иной раз кажется, что он до сих пор вас любит. Это вряд ли. Да и не нужна мне его любовь. Видели бы вы, как Катька страдала, прочитав это интервью. Очень живо себе представляю. И она категорически отказалась носить его фамилию. А он об этом знает? Понятия не имею. Он для меня уже далёкое прошлое. Да, кстати, Марина, мне сказал один режиссёр, что Дима запретил вам сниматься в его сериале. Горанин? Да. Это не совсем так. Мне самой не очень-то хотелось там сниматься, и я, чтобы не обидеть Виктора, просто сослалась на запрет мужа. Я ей не поверила, но промолчала и только на прощание посоветовала. Марина? Не дайте ему сломать вам жизнь и карьеру. Он это может. Но ну, мне пора. Дети дома одни. Спасибо большое, что передали это разрешение. Мне встречаться с Димой было бы влом. Как жаль, что мы не можем быть подругами.